Мнение Доната Тимофеевича было такое. Немедля отправить к начальству казаков с донесением, причем учитывая важность не в Серноводск генералу Фигнеру, а прямо в Тифлис, главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Головину. Только я рассудил иначе. Поняв, какой козырь сдала мне вдруг фортуна, Я разом пробудился от своей спячки и был намерен отыграть выигрышную карту с наибольшей для себя пользой. С одной стороны, генерал от инфантерии Головин, главнее генерал лейтенанта Фигнера и вообще самый первый на Кавказе начальник. Однако про главнокомандующего корпусом было известно, что в Петербурге им недовольны, и карьера его на закате. Вскоре из столицы ожидался военный министр князь Чернышов, который, как говорили, Головина снимет, а на его место назначит Фигнера. Какой же, мне спрашивается, был резон искать отличия у закатившейся звезды? Это было первое соображение. Второе, не менее существенное, состояло в том, что Головин меня не знает, А Фигнер, надо думать, моего счастливого выстрела не забыл. к Годовым всем доводам, которые, стужусь признаться, были для меня основными, присоединялись другие, формальные. То, что Серноводск от форта Заноза был вдвое ближе Тифлиса, и что непосредственно моим по субординации командиром был начальник Среднекавказской линии, в причинении которого находились самые боеспособные части. Противодействовать набегу в любом случае придется им. Поэтому я хоть и согласился с Харунжем, но постановил, что если в Тифлис поскачет Казак, то в Серноводск поеду я сам. Решение для коменданта необычное и в известном смысле рискованное, как это... Взять да оставить свою должность. Но я надеялся, что исключительность повода мне зачтется. А свою совесть успокаивал соображением, совершенно правдивым, что Донат Тимофеевич отлично управится в крепости и без меня. От мысли о том, что через полтора дня я могу оказаться в Серноводске, Голова у меня закружилась словно от нескольких бокалов шампанского. Из моей дыры невеликий курортный городок казался Санкт-Петербургом и даже Парижем. Сколько раз за невносимо скучные три месяца я вспоминал, как после похода скромным героем прогуливался по аккуратному Серноводскому бульвару, провожаемый восхищенными взглядами. Был и еще один магнит, неудержимо тянувший меня нарушить предписание дисциплины. За неделю перед тем почта доставила мне записку от Стольникова, моего питерского приятеля. В своей всегдашней небрежней манере Базиль сообщал, что жизнь в столице сделалась совсем скучна, и он сбежал от нее на Кавказские воды.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 от которой я уехал и по которой теперь так тосковал. Она была рядом, менее чем в сотни верст, но я не имел возможности к ней прикоснуться. Никогда не нравившийся мне князь Константин вельской по прозвищу Кискис -Кис и Тина, графиня Валентина Самборская, не говоря о самом Базилии,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 а скорее от привычки щуриться и задумчиво сдвигать брови. Рассеянным при этом он не выглядел. Скорее сосредоточенно прислушивающимся к чему-то, никому более невнятному. Рост Никитин был немногим выше среднего. Худощав, как-то весь собран, но в обычных обстоятельствах не быстро в движениях.